Глава 77. Все знают, что я такое, но никто не может меня рассказать. Никто со мной не знаком, хотя все слышали моё имя. Когда все вместе что-то говорят, получается нечто похожее на меня, но это не я. Я складываюсь из поступков каждого человека на земле. Я кровь на улицах, незабываемые катастрофы. Я прилив и отлив, качающий мир, хотя никто меня не видит и не ощущает. Я происхожу в настоящем, однако рассказывает обо мне только в будущем, полагаю что речь идет о прошлом, хотя речь идет всегда о сегодняшнем дне. Я не существую, и в то же время я... «Везде. Вы уже догадались, кто я. Я история. Сделайте так, чтобы я была хорошей».